Глава 9. Эмма выдохнула. Народ потихоньку рассасывался. Первыми ушли Эмиль со Славиком. Потом, скомканно попрощавшись, выскользнула из кабинета и Милана с подружкой. Кучерявый продолжал ржать, глядя на то, как аккуратно Гауф надевает на себя сначала трусы, а потом и остальную одежду. Еще один друг его все больше отмалчивался. Он-то и складывал штатив и снимал телефон, забирая его к себе. «Точно! Он же единственный, кто сторис не пилил с этого мероприятия. Кажется, сегодня Гауф и я станем местной темой номер один. Мне как-то не по себе было от этой мысли. А еще парни явно делали вид, что меня тут нет, в моем же кабинете. Но я была уже на все согласна, лишь бы свалили. У меня запись скоро. Молясь у двери, когда Кучерявый все же обратит на меня внимание». Он казался мне очень веселым, открытым и в целом, что ли, более простым, чем остальные. Он по-доброму сказал. «Молодец, Умка, я тебе лично обещаю рекламу сделать. Без этого товарища, конечно». Он шутливо толкнул недовольного Гауфа в бок. «Спасибо за контент и что согласилась. На девок внимание не обращая, им просто завидно». «И... а чему тут завидовать? Завидно мне? как ты я здесь простая эпиляторша, живущая в тьму таракани». А они ко мне приехали на личных тачках. На лице отразился скепсис во всей его красе. Но было приятно. По большему счету, он единственный, кто вообще доброе слово мне сказал за всю процедуру. Гауф на заднем фоне недовольно забурчал, что они опаздывают. Ну вот и чудесно. С катертью дорожка. Они попятились к выходу к моему облегчению. И все вышли, а вот Гауф неожиданно остался. Повернул ключ и сказал парням, что будет чуть позже. У меня под грудью ёкнуло. Это что еще за фокусы такие? Потянулась за перцовым баллончиком в сумке. Если попадет на отапеллированное, капец ему. Ну, сам виноват. Гауф же развернулся и осмотрел меня хмурым взглядом, словно сканируя. Умка, значит. И почему не согласилась на мое предложение вчера? Гордая или тупая? Захотелось вдарить ему. Вообще я никогда ни с кем не дралась но папа еще с детства обучил парочке приемчиков. Вот впервые в жизни захотелось применить. Раздраженно процедила. «Покиньте кабинет, ко мне скоро новый клиент придет. На тупые вопросы не имею обыкновения отвечать. Ну, я, конечно, не такая хамка, как он, но тоже не божий одуванчик. Зато, судя по всему, ответ был засчитан и понят именно так, как надо. Парень стал чернее тучи. Если честно, я не то чтобы его побаивалась, скорее опасалась. Высокий, модный весь такой в своей горчичной кожанке дорогущих кедах, весь из себя. Он тут смотрелся, как пятое колесо, и вызывал у меня смешанные чувства. Все же понятно, почему девчонки наперебой говорили в основном про него, а не про кого-то другого. Гауф словно феромоны источал. И к собственному стыду я тоже на это повелась. Слишком дерзкая, но оно и к лучшему. У меня есть для тебя предложение. Понравился гладкий пах? Ты смотри, а то привыкнешь. Кстати, у меня постоянным клиентом скидки. Язык мой, враг мой. Но не могла удержаться от этой шпильки. Что он мне предложить-то может? И главное, зачем? Стала втройне не по себе. Да когда он уже свалит? Я хочу с тобой повстречаться немного. Пару месяцев. Фиктивно, разумеется. Если бы я сейчас не оперлась на кушетку, то наверняка свалилась бы на пол. Встречаться? Со мной? Неверящим тоном заявила. Я, конечно, слышала про осложнения после эпиляции, но бред сумасшедшего – это что-то новое. Советую прийти домой, намазаться увлажняющим кремом и не парить места, что сегодня пострадали. Да хватит уже поясничать. Мне нужно отделаться от одной дуры назойливой. И ты для этого подходишь идеально. Конечно же, я заплачу. Нет. Сюрреализм происходящего бил наотмашь. Это он мне искорницей стать предлагает? Ну, конечно, я девушка не то чтобы страшная. Но такое предложение удивительно, но меня пробрал смех. Я сначала прикрыла рот руками, а потом не выдержала и рассмеялась ему в лицо. «Это же надо такое удумать!» Неосознанно переходя на «ты», ответила, утирая слезы. «Нет, я, конечно, слышала, что у богатых свои причуды, но неужели все так плохо с претендентками на то, что я сегодня и маляровала? Вроде работает неплохо. Он еще больше сощурился, а потом выдал. «Ты черту-то не переходи, Умка. Я тебе заработать предлагаю. И еще посмотреть, как нормальные люди живут. Конечно, к тебе не полезу, даже не мечтай. Мне просто надо, чтобы от меня отстала одна мадам. Ибо ни по-хорошему, ни по-плохому она не понимает. А после тебя мараться не станет». Смысл его слов дошел до меня не сразу. Улыбка сползла с лица. Грудь затопила горечь. «Уж лучше бы эскортнице предложил, и это для меня было бы не настолько унизительно. Услуга оказана, сеанс окончен, больше попрошу здесь не показываться. До свидания!» Смотрела на него с гордо поднятой головой. «Хам! Боже, это какое же самомнение надо иметь!» Гауф прищурился, через минуту молчания ответил. «Еще поговорим, зря ты отказываешься». А потом открыл дверь и вышел. Думая, что я упускаю самое выгодное предложение в своей жизни. Ага, уже бегу к нему в объятия. Волосы назад.